Глава 18 После последней свары Эллис нацелился неделю травить Флоре, изобретя совершенно непонятную дамам позорную кличку мусик любимчик черномазах и планируя массу тематических вариаций. Скандальные байки Эллиса, сочиняемые обо всех, с кем он ссорился, изливаясь узорами бесчисленных повторов, превращались в настоящие саги. Реплика Флори «Вера с вами, хороший, малый, будь я проклят», творчеством Элиса была раздута до крамолы в объеме целого номера «Дейли Уоркер». — Клянусь, миссис Лакерстин, — обнаружив кое-что касательно лейтенанта Веррела и внезапно исполнившись презрение к Флоре, мадам весьма охотно внимала Эллису. Честное слово, если бы вы слышали вчера все его речи, вас бы в дрожь бросило. — Неужели? Меня, знаете ли, постоянно шокировали. Его просто дикие идеи. Надеюсь, не социализм? Хуже!» Последовали жуткие подробности. К досаде Элиса сам Флори соскользнул с крючка. На следующий день после крушения всех надежд он уехал в свой лагерь. Зато Элизабет наслушалась о нем такого, что помогло ей окончательно определить его натуру. Она, наконец, ясно поняла, чем же все время бесил ее здешний поклонник. Умник той же породы, что все эти ленины, куки и монпарнасский сброд с их свинскими стишками. Умник с идейками еще грязней его туземных любовных шашней. Дня через три нарочные принес от него, до лагеря Флори был день пути, невнятное высокопарное письмо. Она не ответила. флори очень повезло, что в лагере навалилась куча забот. Без него все там развалилось. Не хватало уже 30 грузчиков. Хворавший слон еле дышал. Из-за заглохшей дрезины на 10 дней задержалась отправка горой скопившихся тиковых бревен. Небольшой спец насчет механизмов. Флори бился с мотором, пока весь не покрылся машинным маслом, получив от Косла строгое замечание за недостойную белых работу кули. Однако же дрезина начала все же пусть не бегать, но кое-как трюхать по рельсам у слона обнаружились просто-напросто глисты. Что касается кули, то массовое дезертирство объяснялось изъятием опиума, который служил им в джунглях профилактикой против лихорадки. Конфискацию нелегального опиума организовал, между прочим, хлопотливый Упо Кин, не забывавший вредить Флоре. Помог доктор. В ответ на письменную просьбу Флори он решился прислать нужную талику контрабандного наркотического средства, а также передал лекарство для слона с подробной инструкцией, благодаря чему был извлечен шестиметровый солитер. Трудился Флори по 12 часов в сутки, а вечерами, если не было работы, уходил в джунгли и бродил там, пока пот не застилал глаза и колени не покрывались ссадинами от колючек. Ночами бывал особенно не в невмоготу. Терзавшая горечь утрата, как свойственно душевной боли, оседала медленно едва-едва. Тем временем, минуло несколько суток, а Элизабет еще ни разу не удалось лицезреть лейтенанта Веррла с расстояния менее сотни ярдов. Чрезвычайно разочаровало напрасное клубное ожидание офицера вечером в день его прибытия. Зря заковавший себя в смокинг мистер Лакерстин разозлился не на шутку. Наутро миссис Лакерстин заставила супруга послать в дак бунгала приглашение на вечер в клубе. Ни малейшей ответной реакции. Дни шли. Верол все так же игнорировал местное общество и даже пренебрег регламентом официального визита к представителю комиссара. Как и правилам ограниченного срока проживания, вставшей на другом конце городка станционной гостиницы, которую он прочно занял. Европейцам предоставлялось лишь и издали наблюдать его, галопирующего по плацу, где уже на второй день после появления благородного всадника полсотни сикхов из его отряда, Серпами выкосили обширную плешь для упражнений в поло. На соотечественников, проходивших по дороге краем плаца, лейтенант не обращал ни малейшего внимания. Элис и Вестфилд были в бешенстве. Даже мистер МакГрегор обронил, что поведение офицера неучтиво. Разумеется, прояви Верл капельку благосклонности. Каждый радостно кинулся бы угождать ему, но сейчас все, кроме двух дам, дружно его возненавидели. Эмоции относительно лиц знатного происхождения полярны. Если аристократ не избегает контактов с безродным племенем, его обожают за очаровательную простоту. Если сторониться, гневно винят в жутком снобизме. Середины в подобных чувствах нет. вэрл младший сын Пэра, был отнюдь не богат, но путем долгов и крайне редкой оплаты счетов умел обеспечить себя главнейшими в мире вещами отличными лошадьми и великолепной экипировкой. Он начинал в Индии в британском конном полку, из которого ради менее крупных затрат и большей свободы для пола перешел в ряды индийской армии, откуда ввиду невероятной суммы накопленных долгов перекочевал в известную скромностью обихода бирманскую военную полицию. Бирма, однако, оказалась гнусной, наихудшей для конного спорта страной, так что теперь он подал рапорт о возвращении в гвардейский британский полк. Как офицеру особого статуса ему всегда шли навстречу. Приехавший в Кьяктаду лишь на месяц, он не намеревался общаться со всякой захолустной шушерой, жалкой пешей мелюзгой. То был, надо сказать, не единственный презираемый Веролом социальный разряд. Категории лиц, вызывавших его брезгливость, составили бы длинный список. Он презирал всех штатских Индии, исключая нескольких виртуозов Пола. А также и всех здешних британских военных, кроме кавалерийского офицерства. В индийских же частях им равно презирались и конницы, и пехота. Правда, сейчас он сам служил в туземном полку, но исключительно по соображениям личного удобства. Оборигены совершенно не вызывали его интереса, а его урду состоял главным образом из ругательств и глаголов в третьем лице единственного числа. Своих Сипаев он ценил не выше кули и частенько шагая вдоль ренги в сопровождении Субадара, ротного командира, который нес его шашку, цедил сквозь зубы. Боже, какие чушки подзаборные! Однажды командование даже сделало ему выговор за чересчур откровенные отзывы от уземных армейских частях. Произошло это на смотре, где Верол стоял в группе офицеров позади генерала. Подходил, маршируя, индийский пехотный батальон. — Отличные стрелки! — произнес кто-то. — Кошельков из карманов! — — добавил Веррел своим звонким, дерзким голосом. Белокурый командир марширующих сипаев по Багровев наклонился к генеральскому уху. От генерала из штаба британского корпуса последовало строгое, краткое, впрочем, внушение, без каких-либо естественных взысканий по службе. Дорогой всех его стоянок в Индии за Веррелом тянулся шлейф бесконечных оскорблений, пренебрежительных нарушений устава и неоплаченных счетов. Магическая анкетная пометка «Знатн-пр» позволяла что угодно. Да и глаза отпрыска благородного семейства обладали силой, леденившей души кредиторов, полковых дам и даже полковников. Взгляд этих бледно-голубых чуть на выкате глаз приводил в замешательство. Холодно вперившись, он взвешивал и оценивал человека не долей пяти секунд. Люди приличные, кавалеристы либо конники-любители, мастерские, гоняющие в поло, могли рассчитывать на гордое, но достаточно вежливое обращение. Все прочие презирались глубоко и органично. Тут даже не имел особого значения имущественный статус. Для этого аристократа, а в сущности заурядного сноба, шушера оставалась шушерой. Конечно, выходцу из состоятельной среды бедность была противна в ввиду мерзких привычек низменной голи но столь же отвращало вульгарное барство тратя пока правда лишь в цифрах неоплаченных счетов огромные суммы на экипировку сам лейтенант соблюдал режим строжайшего скетизма. жесткая норма спиртного и сигарет узкая раскладушка с шелковой пижамой только холодные в любой сезон ванны и так далее все во имя спортивной формы и настоящей верховой выездки смысл жизни ее божественную суть И вдохновение составляли такие святые вещи, как стук копыт по плацу, кентавром несущее седло и пружинящая в руке клюшка для пола. Берманские европейцы, дряблые, ленивые, распущенные алкоголики, вызывали чувство почти физической годливости. Что касается всяких там общественных обязанностей, такие фигли-мигли не стоило замечать. Женщин, этих назойливых сирен, вечно норовящих, отвлекая от пола, заманивать на партию в теннис или кокетливую воркотню за чашкой чая, лейтенант сторонился. Не то чтобы он вовсе не имел дела с женским полом, иногда все же приходилось уступать вскипавшим в молодой голове фантазиям. Но скорое брезгливое пресыщение помогало легко и просто рвать путы любовных связей. И подобных оков за два года военной службы в Индии им было сброшено уже около дюжины. Прошла неделя. Даже знакомство с Верлом еще не состоялось. Каждое утро и каждый вечер Элизабет с тетушкой, направляясь в клуб или обратно, дефилировали краем плаца. И почти всякий раз видели лейтенанта, скакавшего по полю, отрабатывавшего удары с помощью ассистентов-сипаев. Тщетно. Правила приличия, конечно, не позволяли дамам завязать разговор, и разочарование становилось просто невыносимым. Однажды слишком сильно пробитый мяч подкатился чуть ли не к самым их ногам. Дамы замерли. Увы, за мячом прибежал Сипай, а всадник не двинулся с середины поля. Следующим утром, выйдя из ворот, миссис Лакерстин слегка замедлила шаг. К услугам рикши она последние дни не прибегала. В центре плаца блестел штыками пропыленный строй полицейских солдат, вытянувшихся перед своим офицером, одетым по-спортивному без лишнего для осмотра индийской шпаны-мундира. Обе женщины смотрели куда угодно, кроме Веррелла, умудряясь в то же время не сводить с него глаз. — Как это гадко! — весьма неожиданно и непонятно, в какой связи объявила миссис Лакерстин. Но восклицание имело четкий курс. — Как это гадко, что твоему дяде необходимо срочно возвращаться в джунгли. — Срочно? Боюсь, что да. Он совершенно несносный сезон для всех этих лесных дел. Такие несносные москиты. А нельзя отложить чуть-чуть, хотя бы на неделю? Боюсь, никак. Том, уже месяц в городе, и фирма не потерпит дальнейшего промедления. Нам с тобой, разумеется, тоже придется ехать. Такая ужасная скука в этих лесах. Эти москиты — кошмар. Поистине кошмар. Уехать так и не бросив лейтенанту любезного «Как поживаете?» Однако им определенно придется ехать. Раз в леса должен отправиться мистер Лакерстин. Нельзя ставить его без присмотра. Греховные соблазны подстерегают мужчин даже в джунглях. Рябь огнем пробежала по штыкам. Отряд сипаев перестраивался в колонны по четыре, готовясь покинуть плац. Появились ординарцы с пони и клюшками для пола. Миссис Лакерстин приняла героическое решение. — Пожалуй, — сказала она, — сегодня мы пойдем напрямик. Так утомительно обходить это поле. И пусть такое напрямик, сквозь чащу сорняков, мгновенно набивавших в чулки массу колючих семян, грозило порядком изранить ноги. Тетушка храбро ступила в траву, и, дерзновенно отбросив маскировку насчет похода в клуб, Хоршином устремилась к офицеру. Элизабет за ней. Даже на дыбе у этих героинь никто не вырвал бы признания в их намерениях. Они лишь сокращали путь. Варил, увидев приближение противниц, Чертыхнулся и придержал пони. Теперь от этих мух не отобьешься. Вот нахальные бабы. Медленно и хмуро он ехал к ним, подстегивая мяч мелкими точными ударами. — Доброе утро, мистер Верл! — издалека медовым голоском пропела миссис Лакерстин. — Доброе утро! — буркнул вэрл мазнув небрежным взглядом какую-то из захолустных тощих куриц. В ту же секунду рядом с тетей возникла Элизабет. Очки она сняла и обмахивалась снятой панамой. Господи, ну какой солнечный удар, если у вас очаровательная стрижка! Порывом ветерка, внезапно проносящегося взной благословенного ветерка, легкое платье, прянув назад, облепило выразительную пластику фигуры. Приятно удивленный Верл слегка откинулся в седля. Чуткая кобылка мгновенно вздыбилась, но послушная уздя опустила копыта. До сих пор офицер не знал и не заботился узнать, есть ли в городке барышни. — Моя племянница, — пояснила миссис Лакерстин. Лейтенант не ответил, но бросил клюшку и снял шлем. Глаза его на миг пересеклись с глазами девушки. Безжалостный яркий свет лишь подчеркивал свежесть их молодых лиц. А Элизабет, хотя колючая трава отчаянно жгла голени, и лицо офицера виделось ей без очков лишь белесым пятном, сердце ее ликовало. Взволнованная кровь перелила к щекам, окрасив их прозрачным нежным румянцем. — Хм, персик? Вынужден был про себя отметить лейтенант. Даже во взглядах угрюмо наблюдавших сцену индусов блеснуло любопытство, вызванное красотой этой пары. Миссис Лакерстин нарушила долгую паузу. — Ах, мистер Верл, — лукаво протянула она, — невеликодушно столь долго пренебрегать нашим скромным обществом. Для нас такое удовольствие, новое лицо в нашем клубе. Верл по-прежнему глядел только на Элизабет, когда заговорил в поразительно изменившейся тональности. — Да, я все собирался зайти на днях, но страшно занят был. Ну, людей своих размещал по казармам, все такое. — Прошу прощения, — добавил он, изменяя своей манере неделикатничать ради этой весьма-весьма хорошенькой девчушки. — О, никаких извинений. Мы, разумеется, понимаем, но ждем сегодня, непременно ждем вас. А то, знаете... Лукавство мадам достигло пределов грациозности. — Мы начнем думать, что вы очень гадкий и непослышный. Прошу прощения, — повторил Верл, — вечером буду. Взяв неприступную крепость, победительницы проследовали в клуб, где, однако, высидели лишь несколько минут, ибо истерзанные травой ноги требовали спешно бежать домой переодеть чулки. Верл честно исполнил обещание и вечером прибыл в клуб прибыл несколько раньше прочих, немедленно дав почувствовать свое появление. Наперерез чуть позже явившемуся Элису из комнаты для бриджа выскочил карауливший там старый бармен. Он трясся, по щекам его катились слезы. — Сэр! Сэр! — ну Что еще такое? — проворчал Элис. — Сэр! Белый хозяин пинал меня, сэр! — Че, Мелеш? — Бил меня! — голос задрожал плаксивым стоном. — Бил! «Правильно делал. А кто бил ты? «Ну, вы сахиб, сэр, офицер военной полиции». «Ногой меня, сэр, прямо вот сюда!» Он потер себя ниже спины. «Дьявол!» — скрипнул зубами Элис. В салоне Верл читал газету. Виднелись только края его светлых летних брюк и пара сияющих темно-коричневых ботинок. Услышав шаги вошедшего, он не пошевелился. Элис встал на пороге. «Эй вы! Как вас там, Верл?» — Что? — Вы, Пинка, дали нашему бармену. Бледно-голубое око недовольно блеснуло над газетным листом, будто глаз выползающего из-за камня рака. — Что? — Вы, говорю, чертову бармену поддали. — Я. — А с чего это вы разошлись-то? — Ваш чурка взялся рыло мне кривить. Притащил виски с содовой, я приказал побольше льда, а он не с места. Зашепелявил мне про экономию каких-то последних кусочков, я пнул, как полагается, урок ему. Элис от ярости побелел. Никому не позволено пинать чужих слуг, у которых свои сохибы есть. Особенно злило, что этот вэрл наверняка сейчас подозревает его, Элиса, в слюнявом сочувствии бармену. И что еще обиднее, в неодобрении такого метода воспитывать чумазах. ура говорите! — Может, и дьявольски нужный рак? Да по какому праву вы являетесь тут наших слуг учить? — Тише, приятель. Нужно было пнуть. — Вы здесь совсем уж своих чушек распустили. — Ох ты, какой! Вот именно, своих! Сами поддадим им, когда надо. А ты это что за отцаца наглая? Давай полегче в чужом клубе! Чуть опустив газету, Веррел пустил в ход оба бесстрастных рачьих глаза. Лейтенант никогда не терял хладнокровие с европейцами, Надменный скрипучий голос не повысился ни на полтона. Это не требовалось. — Эй, приятель, когда мне кривят морду, я даю подзад. Есть желание получить? Распаленного Элиса будто водой катили. Он не боялся. Никогда и ничего он не боялся. Но этот взгляд умел гасить ваш пыл, мгновенно обрушивал на вас весь неогарский водопад. Ругань застыла на губах Элиса, голос вдруг осип. Интонация сделалась ворчливо-вопросительной. — А какого черта он должен был вам класть последние остатки льда? — Вам одному тут, что ли, все? — Нам сюда лед не каждый день привозят. — Значит, тухло у вас дело поставлено, — подвел итог вэрл и вновь закрылся развернутой газетой. Изнавая от бессилия, задыхаясь от абсолютного, причем явно непритворного, равнодушия к нему, Элис раздумывал, не встряхнуть ли щенка отменным пинком. Но как-то не вышло. И хотя Верл за свою жизнь заслужил немало пинков, не получил он их пока ни разу и вряд ли мог получить в будущем. Тихонько выскользнув, дабы излить бушующие чувства на голову чертова бармена, Элис оставил салон в полное распоряжение лейтенанта. У ворот клуба до мистера МакГрегора донеслись звуки музыки. Сквозь густо обвивавшие ограду теннисного корта заросли лиан проблескивал желтый фонарный свет. Мистер МакГрегор находился в чудесном настроении. Он собирался сегодня неспешно побеседовать с мисс Лакерстин, девушкой исключительного интеллекта, приготовившись рассказать ей необыкновенно интересный, правда уже изложенный им на страницах Блэквуда разбойный эпизод в сагенге в 1913 году эта история он был уверен и немало развлечет предвкушая прелестный вечер мистер макгрегор обогнул заросшую теннисную ограду на корте в смешанном свете луны и развешенных по ветвям лампочек танцевали верл с элизабет слуги вынесли сюда стол стулья и патефон члены клуба кто стоя кто сидя расположились вокруг Мистер Макгрегор замер на углу площадки. Пара кружила и скользила буквально в метре от него. Лейтенант с девушкой танцевали очень близко друг к другу. Она гибко откинувшись под его нависающим торсом. Представителя комиссара никто не заметил. Ощутив печальную пустоту в груди, мистер Макгрегор двинулся в обход танцевального пространства. Прощай, надежду на беседу с мисс Лакерстин. Необходимость вылепить на лице добродушную улыбку потребовала экстраординарных усилий. Он подошел к столу. — Балтер психоры, — отметил он с необычной ноткой грусти. — Молчание. Все смотрели на танцующих. Забыв о публике, Элизабет и Верл кружились и кружились. Туфли их плавно скользили по гладким бетонным плиткам. Лейтенант танцевал с изяществом, не уступавшим его верховому искусству. Патефон томно квакал птичку, песенку, что чумой разнеслась по свету, заразив даже берманская глухомань. Спой, птичка, когда идти до дома, Закат погас, и сил уж нет. Свалил меня стаканчик Рома, Но скоро оживит рассвет. Стараниями неустанно возвращавшей Патефонную иглу на край пластинки Миссис Лакерстин, Нудная чепуха снова и снова сотрясала Ароматный вечерний воздух. Луна, как разметавшаяся на мятых облаках страдалица, Измученно глядела вниз. На удивление согласная в пластическом дуэте пара, Белеев в полутьме общим силуэтом какого-то диковинного зверя танцевала без устали. Мистер Макгрегор, Элис Вестфилд и мистер Лакерстин наблюдали, руки в карманы, не размыкая рта. Кто-то заказал выпить, но виски горчило. Джентльменов грызла жестокая зависть. За весь вечер Верл ни разу не пригласил миссис Лакерстин, ни единым словом не перемолвился с остальными европейцами, просто еще в течение получаса монополизировала Элизабетта, затем, кратко пожелав Лакерстинам, только им. Доброй ночи покинул клуб. Элизабет осталась в тумане счастливых грез. Он пригласил на прогулку верхом. Он предложил воспользоваться его пони. о, -о, -о! Она даже не заметила вызывающей грубости, крайне раздраженного ее поведением Эльса. Домой Лакерстины вернулись поздно, но дамам было не до сна. Лихорадочно переделывались узковатые для Элизабет тетушкины бриджи. — Надеюсь, дорогая, ты умеешь справляться с лошадью? — О, да. Мне дома и довольно часто доводилось ездить верхом. Опыт ограничивался десятком случаев в подростковом возрасте, но рядом с лейтенантом Элизабет готова была оседлать даже тигра. Когда брюки удалось подогнать как надо, и девушка примерила их, мадам Лакерстин вздохнула. Племянница смотрелась восхитительно, просто восхитительно. Страшно подумать, что не завтра, так послезавтра им предстоит на неделе, может, месяцы уехать в джунгли. За многие мили от блистательного холостого лейтенанта. Какое несчастье! Наверху, прощаясь перед спальней, миссис Лакерстин чуть помедлила. Она решилась на безумную жертву. Впервые обняв Элизабет с признаками некой реальной теплоты, тетя сказала: Дорогая, покинуть сейчас город будет просто постыдно. Сейчас. Так вот что, моя дорогая, твой дядя отправится один. Мы не поедем в эти ужасные джунгли. Нам не стоит. Нельзя уезжать из Киактады.